Сократ Однажды у афинского воятеля неожиданно родился сын, прозванный за мудрость и любовь к философии Сократом. Сократ этот не обращал внимания на холод и на жару, но не такова была жена его Ксантипа. Грубая необразованная женщина мерзла во время холодов и распаривалась от жары. Философ относился к недостаткам жены с невозмутимым хладнокровием. Однажды, рассердившись на мужа, Ксантипа вылила ему на голову ведро с помоями. Это случилось в 397 году до Рождества Христова. Сограждане приговорили Сократа к смерти. Ученики советовали маститому философу отправиться лучше путешествовать. Но тот отказался за старостью лет и стал пить цикуту, пока не умер. Многие уверяют, что Сократа нельзя ни в чем винить, потому что он весь целиком был выдуман своим учеником Платоном. Другие замешивают в эту историю и жену его, Ксантипу. 398 год до Рождества Христова.